Глава 49. Индустриальный парк Каликимаки, 1 ноября, 03.40. Все это время Дрейк терпеливо просидел на стуле в темном уголке за стойкой с компьютерами. В ухе у него торчал наушник, а в правой руке он держал пистолет. Бельгийский полуавтоматический FN с подствольным фонариком перед скобой спускового крючка. Теперь луч этого фонарика так и рыскал вокруг. В левой же руке у Вина был бот-контроллер. На нем были черная рубашка, черные джинсы и сапоги, основательно заляпанные грязью. Дрейк вышел в центр комнаты и нацелил ствол вместе со слепительно ярким лучом сначала Эрику между глаз, а потом ему на руку. В свете подствольного фонаря блеснули крошечные самолетики. «Ку-ку, а я вас вижу», — дурашливо объявил Винсент. У оба маленьких человечка отлично слышали его голос в наушниках. Он тоже использовал звуковой компрессор. Рик и Карен приглянулись. «Сматываемся». Они мгновенно запустили моторы, взлетели с руки Эрика и под надсадный виск пропеллеров круто спикировали к полу. Дрейка, похоже, это ничуть не опечалило. Он нацелил пистолет с фонариком прямо в глаза Дженсену, стой к нему в полоборота, и до отказа выпрямив руку. В другой руке у него был бот-контроллер, экранчик которого отбрасывал на нее неяркое световое пятно. Вин легонько коснулся большим пальцем какой-то кнопки и отчетливо проговорил. — Твой контроллер на самом-то деле не работает, Эрик. А вот мой — да. Хаттер накренил самолетик и заложил вокруг головы Дженсена крутой вираж. Карен нигде видно не было и он вызвал ее по радио. — Пристраивайся ко мне. — Рик, а Дрейк нас слышит? — отозвалась девушка. — Естественно, слышу. Тут же ответил в наушниках голос Винсента. Дрейк быстро махнул пистолетом в бок, и, вырвавшись из-под ствола лазерный луч целеуказателя, описал между самолетиками кривую восьмерку. Мелькнула его огромная физиономия, искаженная злобной ухмылкой. На какой-то миг... Хатеру показалось, что он вот-вот выстрелит, но потом студент понял, что пулей, их вряд ли возьмешь, больно уж маленькая верткая цель. Вин опять целился Дженсену в лоб. Держа в руке контроллер, он вдавил кнопку. — Готово. — Что ты сделал? — спросил Эрик, поднимая взгляд к потолку. Дрейк огляделся по сторонам и удовлетворенно улыбнулся. Активировал ботов. Он отступил на шаг. — И выжидающий замер. — Тогда они нападут и на тебя тоже, — начал было Дженсон. Не думаю. Винсент вдруг метнулся вперед, ударил Эрика в лицо рукояткой пистолета. Тот застонал и упал на колени. — Но вы даете, братья дженсоны это у вас семейная традиция регулярно получать по морде? — осклабился Дрейк и пнул Эрика в ребра. Тот тохнул, упал на четвереньки и стал отползать в сторону. — Ты куда, Эрик? — Потерял чего? Пошел в жопу. Винт опять пнул свою жертву, на этот раз прямо в висок. Дженсен обмяк, скорчился на полу под пляшущим над ним лучом пистолетного фонаря. На миг он потерял сознание, а потом попробовал подняться, но не смог. — Короче, Эрик, ты кое-чего не догоняешь. Боты не обращают внимания на мой запах. Они нападут на любого, но только не на меня, — хихикнул Винсент. «Я у них в авторитете!» Дженсен поднес руку к лицу, но тут же отдернул ее. Она вся была в крови. На лбу у него вскрылся бритвенно-тонкий порез. «Ай-яй-яй, Эрик, плохо дело. Похоже, что один уже нашел тебя», — прокомментировал Дрейк. Дженсен пополз было к нему, но винловка отскочил и залыбался во весь рот. Эрик стал хвататься за волосы и за уши, отмахиваться от чего-то. «Селишься стряхнуть ботов, Эрик. Чувствуешь, как они ползают у тебя по лицу, в волосах копошатся?» И сделался над ним Винсент. «Погоди чуток. Скоро и в кровеносную систему пролезут. Не бойся, это совсем не больно. Просто будешь смотреть, как кровушка вытекает». Пока Дрейк обрабатывал Дженсона, Рик подлетел к двери, ведущей в генераторный зал. «Туда Теймс Карен, и надо было срочно попасть». Хаттер покружил возле нее, пролетел почти вплотную к ней. На самой малой скорости, на самом верху, он увидел небольшую душину, Пролезет ли туда самолетик, пока не ясно. Студент отвалил от двери и подлетел Карен, едва не касаясь ее крылом. Вырубив радио, он завопил со всей мочи. Он не услышит, если будем перекрикиваться. «Лети к двери в генераторную, похоже, там есть выход». Затем молодой человек набрал высоту чтобы подняться на уровень отдушины, дал полные обороты и пули проскочил в дыру Задел правда края крыльями, от чего свалился в штопор и неуправляемо закувыркался. через миг след за ним генераторную выскочила и Карен. Рик кое-как выправил самолетик, вновь взял его под контроль и полетел прямиком к центру зала, присматриваясь к похожему на пчелиные соты узору внизу, найдя центральный шестиугольник, Студент заложил вокруг него вираж. Там, далеко внизу, и впрямь маячил маленький белый кружочек, метко показывающая местоположение по тайной панели управления. А вот и Кинг, словно приклеилась к его правому крылу. «Буду садиться по спирали!» — крикнул Ехата в надежде, что его голос не унесет стремительно налетающим ветром. В этот самый момент в наушниках прорезался спокойный голос Дрейка. Я знаю, что вы пытаетесь сделать, — сказал он. Видел, как вы в генераторную проскочили. Наверное, вам будет интересно узнать, что боты вас там тоже прекрасно видят. Равно, как и учуют. Теперь студенты видели, как винт таращится сквозь стекло и неустанно вертит глазами, отслеживая траекторию их полета. Вот он поднял повыше бот-контроллер, чтобы они хорошо видели. Вот он жмет последовательно на кнопки. Я изменил чувствительность. «Теперь они восточно найдут», — объявил Дрейк, поглядывая на потолок генераторного зала. Карен проследила направление его взгляда. «Вот они, крошечные блестящие точечки, по всему потолку рассыпаны. Точечки зашевелились. Стали одна за другой отваливаться, и вот они уже дождем сыплются с потолка. Но до пола не долетают, рассыпаются веером по сторонам, увлекаемые собственными моторчиками». Вот одна из них резко отвернула крику, села ему на хвост и стала преследовать. Стоило ему резко спикировать, как точка немедленно спикировала следом. Позади у бота видневось нечто вроде турбинки, а спереди был длинный гибкий хобот с парой острых ножей на конце. Когда эта штуковина пронеслась в догонку за хатером мимо, Кинг успела заметить глаза. Да, у бота была пара фасетчатых глаз, как у насекомого с которых разработчики скопировали систему визуального наблюдения этой машинки. «Два глаза означает бинокулярное зрение с глубинным восприятием. Значит, эта штука отлично ориентируется в пространстве», — машинально отметила про себя Карен. «Рик!» — выкрикнула она. «сзади — «Сзади!» Но молодой человек ее не услышал. Он упорно снижался к полу, к белому кружку, а бот уже буквально висел у него на хвосте. Надо было срочно его оттуда сбросить. Не совсем понимая, как это можно сделать, Кинг тоже спикировала и понеслась вслед за Риком и Ботом. Уголком глаза она заметила, что вокруг еще что-то летает. Оглянулась через плечо. Да за ней самой еще дюжина таких же поспевает, если не больше. Смыкаются клином, нацеленным на нее и Хатера. Боты на лету перемешивались. Одни вдруг резко набирали высоту... Другие столь же быстро провалились вниз, третьи метались из стороны в сторону, выискивая момент для рывка. «Рик, сзади!» — опять заорала Карен. Наконец парень повернул голову и сразу увидел позади себя Бота. Он тут же дернул на себя ручку, выходя из пике, резко накренился и сделал свечку, винтом закручиваясь ввысь, чтобы оторваться от преследователя. У Бота этот маневр вышел ничуть не хуже. Он держался на хвосте, как приклеенный. Кинт разогналась и спикировала прямо на него. Может, у нее получится просто протаранить бота, сбить его с курса? Пропеллер-то у нее в хвосте, а нос достаточно крепкий. Девушка нацелилась прилипшего к рику преследователя и до отказа втопила ручку оборотов в панель. За мгновение до удара она пригнулась к кабине и спрятала голову, изготовившись к столкновению. Самолётик с треском врезался в бота. Пум! Машина студентки рикошетом искачила в одну сторону, бот — в другую. Оба, закручивая штопором, полетели к полу. Столкновение не причинило им никакого вреда, их просто разбросало по сторонам. Бот резко крутанулся на месте, на миг завис в воздухе, сориентировался и тут же устремился к девушке. Едва усмирив кувыркающийся самолётик, Карен покрепче стиснула ручку — и в почти вертикальном крене отвалилась курса налетающего на нее бота. Но тот тоже резко повернул, еще больше наддал, и, к полному удивлению Кинг, выпустил из-под брюха пару подвижных шарнирных лап. Он ухватился за крыло самолете какарен липучими лапами и прицепился к нему прямо на лету. Девушка попробовала его стряхнуть, дергая ручку во все стороны, и мотая самолет туда-сюда, но хватка у бота была мертвой, он присосался как клещ и начал примериваться к крылу острыми клинками, а потом стал понемногу вгрызаться в него. Едва заметив прицепившегося к микроплану кинг-бота, Рик тут же развернулся. Карен в беде, он полетел к ней, выдумывая на ходу способы, как оторвать преследователя». — Никакого вооружения на самолетике не имелось. Ни тебе кнопок с надписью «Огонь», ни пулеметов, вообще ничего в этом духе. — Хотя, погоди-ка. Рурк показывал им мачете. — Где-то оно тут должно быть. Хаттер пошарил вокруг себя в кабине и нащупал рукоятку. — Есть. Он налетел на самолете Карен, занесенным клинком, будто лихой кавалерист на коне, и, проносясь мимо, с диким воплем... Рубану по тонкой шее бота, который отсек одним махом, хобот с клацающими ножницами, крутясь в воздухе, полетел вниз, а сам бот, отпустив машину девушки и вихляющими зигзагами, отвалил в сторону, явно потеряв ориентацию. Кинг выровнял свой самолетик, но со всех сторон уже налетали другие боты, буквально десятками. Рик заложил вираж в самые гущи. Один из ботов метнулся к нему и на ходу успел зацепиться за него лапами. Самолетик резко развернуло. В крыло впились острые клинки, похожие на ножницы. Хаттер изо всех сил пытался достать прилипалу клинку, но никак не мог дотянуться. Потом он свалился в штопор. Подлетел еще один бот. Он тоже прицепился к микроплану Рика и остановил падение. Оба зависли удерживая самолетик в воздухе, и быстро разорвали, разгрызли его напополам, словно приз, который не смогли поделить. Хаттер выпал из останков машины, успев прихватить с собой мачете. Падая, он перевернулся на спину и увидел над собой самолет Карен. В него тоже вцепились боты, и он неуправляем окружился в штопоре. Один из ботов быстро шинковал пропеллеры, другой — Глубоко грызся в бок фюзеляжа. В тот же миг Рик шлепнулся о пол, все так же спиной, но абсолютно невредимый, и все так же с мачете в руке. Он встал. Генераторный зал казался просто необъятным. И полная загадка, где потайная панель, белого кружочка нигде не видать. Пластиковый пол, тускло подсвеченный снизу, усыпали твердые комья пыли размером с мячик для гольфа. Студент повертел головой. попробовал разобраться, куда девался самолет Карен. Да и где сама она, тоже не понять. На полу полная каша. Внезапно за спиной Рика послышалось знакомая. Уф, это Кинг, ловко, как кошка, приземлилась точнехонько на обе ноги, примерно в сотни ярдов от него. Она тоже выпрыгнула из самолетика и тоже без парашюта. Девушка сжимала в кулаке мачете, и поглядел вверх на ботов. Там их кружилось больше десятка. Они дрались вокруг повисших в воздухе растерзанных самолетиков и всяких оторванных от них деталей, догрызали остатки. Сверху сыпались какие-то искореженные панели и прочий подобный мусор. На какое-то время боты, судя по всему, были полностью поглощены этим занятием. "Люк вон там", крикнула Карен, взмахивая мачете. Теперь уже и Хатар хорошо видел белый кружочек. Господи, до да чего же далеко? Они Кинг отчаянным спринтом рванули к нему, перепрыгивая через обломки и особенно крупные комья пыли. Но ну, не бег по полу, а натуральный кросс. Перескакивая сходу через человеческий волос, Рик зацепил его ногой и растянулся плашмя. Кое-как встав, он обнаружил, что опять потерял девушку из виду. «Карен!» — позвал парень во весь голос. Где-то наверху, покончив с останками самолетиков, боты опять что-то затевали. Они деловито летали туда-сюда, зависали неподвижно, кружили, полностью накрывая зал, явно поисковый режим. Интересно, видели ли боты, куда они с Кинг побежали? С потолка десятками валилось подкрепление. Теперь уже по залу металось в воздухе в поисках нарушителей, Не меньше сотни крошечных роботов. Способны ли они общаться между собой, делиться информацией? Хотя студентов они все равно найдут. Это только вопрос времени.